Глава восьмая. За пределами абсолютной тирании. Абсолютная тирания в обществе – это не военная хунта. Абсолютная тирания осуществляется при помощи психологического манипулирования сознанием людей. В результате создается такая реальность, что существующие внутри нее даже не подозревают, что они в плену. Они не подозревают, что возможно существование за пределами их рамок и границ. Мы представляем собой именно то, что находится за пределами навязанных вам концепций. Мы там, где иногда оказываетесь и вы, где вам хотелось бы быть, за пределами той ограниченной реальности, в которой общество позволяет вам существовать. Вас контролировали, как овец в законе. Контролировали те, кто считает вас своей собственностью, начиная от правительства и заканчивая законодателями мирового порядка в космосе. Вас лишили возможности получения знаний, благодаря жесткому контролю доступных вибрационных частот. Думайте о чистоте вибрации – как и по индивидуальной волне приёма и трансляции информации, на которой вы могли бы подключаться к любой радиостанции по вашему выбору. Эта трансляция – несущая волны знания. Нет рамок, ограничивающих разнообразие частот, и объём передаваемой информации не ограничен. При контролировании доступных вибрационных частот резко сокращается количество радиостанций, к которым вы можете подключиться. Как членам Семьи Света, вам необходимо заякорить в себе новые частоты вибраций среди статического шума и хаоса, ограничивающих частот, и привнести их в физическую реальность. Рамки доступных частот более весьма узкими в течение длительного времени, а за рамками скрывались знания – столь жизненно для вас необходимы. Когда вы оглянетесь назад на свою личную историю и обнаружите стереотипы неэффективного поведения, вам необходимо разрушить эти стереотипы, так как планета также пульсирует через свои стереотипы поведения. Вы повторяете историю планеты самым драматичным образом. Вы пришли на планету – чтобы устранить чистоту ограничения и привнести свободу доступа к информации, привнести чистоту знания и информированности. Когда вы информированы, вы выходите за пределы того состояния сознания, когда вам необходим страх. Страх становится просто ненужным. Когда вы чувствуете свою невежественность и отсутствие контроля над ситуацией, Вы не понимаете происходящего в более широком масштабе. Каждый из вас пришел на планету, чтобы пробудить что-то внутри себя, в самой глубине своего кинетического кода, своей ДНК, И в настоящий момент вы пробуждаетесь. Именно поэтому вы ищете свое направление во всех областях своей жизни. Вы и множество других людей начали сознательно изменять свой генетический материал, участвуя в процессе мутации. По мере того, как происходят изменения на клеточном уровне, на электромагнитном плане изменяется частота ваших вибраций или та музыка, которую вы транслируете вовне. Вы постепенно перерастаете частоту вибрации, которая сдерживает ваш рост, бомбардируя вас энергиями хаоса и смятения. В конце концов, когда вы настолько изменитесь, что станете носителем чистоты света и сможете постоянно удерживать данную частоту вибрации, вы будете транслировать иную чистоту, чем окружающие вас люди, и таким образом станете оказывать воздействие на всех остальных. Окружающие на вашем примере увидят, что изменение частоты вибрации возможно, и уже не побояться изменить свои понятия. В результате волна изменений прокатится по всей планете. Когда вся планета примет, усвоит и закрепит новую частоту вибрации, для достижения которой вам так много пришлось поработать, те, кто находится в самом конце цепочки домино, также получит возможность перехода на более высокую частоту знания, света и информации. Таким образом будет устранена преграда к духовному росту. Вас вытягивает из дезинформации и неполной информации, прокладывая доступ к полной и верной информации. Вы выходите на свет. Каждому из вас было дано задание стать информированными, и привнести изменения в частоту вибрации данной планеты. Для того, чтобы осуществить данную задачу, вам необходимо научиться стать хранителем частот. Вам необходимо подняться до определенной ступени знания и удерживаться на данной ступени постоянно. Вам необходимо научиться управлять своим физическим телом, чтобы усилием воли приводить себя в состояние покоя или активности. Вам необходимо совершить путешествие в глубины своего собственного сознания и исцелить всё то, что нуждается в исцелении, как эмоциональном, так и физическом. Вам необходимо расчистить джунгли своего собственного «я» и найти путь к свету и знаниям, для того, чтобы указать данный путь другим. Иногда вы будете предупреждать других, по какому из путей не стоит идти, не словами, а своим примером. Тем, как вы будете удерживать свою частоту вибрации света, проявлять ее в своей реальности, действовать и работать, исходя из знаний и любви, обладая мужеством внести в себе гармонию наперекор окружающему хаосу. В качестве сущностей, разрушающих устаревшие системы, вы направитесь именно в те сферы, где вы на данный момент наиболее необходимы. Многие из существ, реинкарнировавших в качестве представителей Семьи Света, прибыли в США, так как в этой стране на данный момент времени возможно достичь наибольшего прогресса. Именно здесь наиболее сильно выражен дух отрицания. Вас уверяют, что вы живёте в стране свободных и мужественных. На самом же деле вы живёте в наиболее контролируемом, экспериментальном обществе планеты. Тирания, установленная здесь, обладает особенно интересными характеристиками. Это тирания безжелезной стены. Как страна, как коллективное сознание, США ещё не достигли нужной степени осознавания что с общественным устроем что-то не совсем в порядке. Жизнь в Соединённых Штатах контролируется намного более жёстко, чем в бывшем Советском Союзе, где контроль был очевиден для всех. Из-за того, что все так панически боятся отступить от государственной системы США, проживающих на данной территории заставят отказаться от неё в принудительном порядке. Система коррумпирована, не работает, не чтит жизнь и не чтит саму планету Земля. И это главное. Если система не почитает жизни планету, на которой она реализуется, такая система обязательно развалится с большим грохотом. Сознание непременно изменится. Это часть божественного плана. И данная возможность сведения воедино множество людей и обстоятельств не сможет быть использовано неправильно. Вы легко можете увидеть чрезмерную заинтересованность людей в материальной стороне жизни и абсолютное непонимание нефизического мира, существующего вокруг вас. Поэтому переоценка ценностей, что первично в жизни, а что вторично, неизбежна. Люди смогут подняться только после того, как потеряют всё, В большинстве своем люди не способны добровольно отказаться от обладания излишними материальными благами. Только в результате гигантской встряски смогут они пробудиться и увидеть тот огромный потенциал, который таится у них самих. В последующие несколько лет в этой стране начнут зарождаться взаимосвязи сотрудничества, и вы перестанете отделять себя друг от друга на основании политической идеологии. Данное идеологическое разделение было тщательно спланировано. При любых обстоятельствах, когда группа людей разделены, они сфокусированы на различиях. А это весьма удобно для того, чтобы отвлечь их внимание от общего знаменателя, от того, что их объединяет. Разделяй и властвуй. Разъединение мешает людям слиться воедино и стать огромной силой, с которой не сможет справиться коррумпированная власть. Большинство политических маневров, особенно в США, целенаправленно проводятся с целью разъединения людей. Посмотрите на движение новой эры, не видишь. Видите ли вы, каким образом разъединяются потоки движения? Говорится все, что угодно, чтобы помешать вам познать самих себя и то, что у вас есть общего. Когда люди, наконец, поймут, что их ходят в заблуждение, они разгневаются. Чем больше будут открываться людскому взору методы контроля и разъединения, тем больше будет нарастать гнев, особенно в США. Произойдут такие события, что будет казаться, будто страна распадается. Но именно благодаря этим событиям люди будут сведены воедино возникнет новое чувство общности и гордости за свою страну, так как придет время для объединения. Материальная сторона жизни – это сфера всеобщей заинтересованности. Жизнь в США определяется тем, сколько денег у вас находится в кармане и сколько денег государство хочет вытащить из вашего кармана. Вопрос налогов станет именно тем вопросом, который вызовет наибольшую смуту в США и в то же время наибольшее объединение. Проблема налогообложения является общей проблемой для всех. Вы, возможно, молитесь разным бокам, но налоги вы платите одинаковые. Хитроумным ходом правительства стало использование кризиса на Ближнем Востоке, благодаря которому они подняли цену на бензин не спрашивая вашего на то разрешения. Заметили ли вы, как чётко данная акция была проведена? Когда к одним налогам добавят ещё несколько, люди начнут задумываться о качестве своей жизни. Прокатится волна гнева, так как многие почувствуют себя бессильными перед государством. Гнев – одна из первых эмоций, которые захватят людей. И они, наконец, начнут понимать, что ими манипулируют. Именно гнев сможет пробудить у многих дремлющие чувства. Современная технология – одно из ведущих орудий контролирования частоты вибраций сознания. Вам были проданы различные приспособления для развлечения и удобства, которые все были задействованы в контролировании вашего сознания. Мы очень рекомендуем вам избавиться от телевизора. Именно телевидение – орудие, которое изо дня в день используют с целью манипулирования вашим сознанием. Эксперимент настолько тонко отлажен, что вы подсознательно реагируете болезнями на программы телевидения. В настоящее время существует целое поколение, которое убивает себя смотря ТВ и своими болезнями поддерживает процветание медицинской корпорации. Иногда транслируется что-то, освобождающее душу, скажем, ньюейджерской телепередачи, но в то время как вы смотрите программу о бескрайних возможностях человека, на подсознательном уровне вас программирует при помощи той частоты вибрации, которая не позволяет вам оригинально мыслить. Эти подпороговые внушения сдерживают ваш рост и закрепощают вас в рамках «выживать», «не опаздывать», «молчать», «работать» в рамках того общества, которое легко контролируется. Кроме того, телевидение способствует бездеятельности, пассивности, сидячему образу жизни и ожирению. Люди, посмотрите вокруг себя. Люди, проснитесь! Большинство подпороговых внушений, передаваемых по телевидению, технологически разработано совместно с внеземными существами. Использование подпороговых внушений для контролирования сознания человечества стало всемирной программой. Посмотрите на семьи, в которых имеются по два, три, четыре телевизора и вы поймёте, к чему это может привести. Некоторые люди, знающие о существовании телевизионного подпорогового внушения, считают, что у них есть к нему иммунитет. Но эффект телевизионного воздействия на данном этапе настолько силён, что сколько бы вы ни говорили о чистоте своих помыслов и намерений, вы не в состоянии противостоять той мощи, с которой атакует чистоту вибраций вашего сознания современной технологии. Мы уже говорили о том, что есть существа, питающиеся за счет ваших эмоциональных тел. Подумайте о том, какое хитроумное устройство для них представляет собой телевидение. По всему миру миллиарды людей эманируют в атмосферу определенные эмоции в зависимости от того, что они смотрят по телевидению. Отпала необходимость в мировых войнах, ведь те же эмоции возможно получить при просмотре телевидения. Те люди, которым жизненно необходимо смотреть ТВ, даже не прикасаются к богатству информации, заложенной в них самих и доступной повсюду вокруг них. Если вы действительно хотите развиваться духовно, не читайте газет, не слушайте радио и не смотрите телевидение – Если вы способны не зависеть от средств массовой информации в течение определенных периодов времени и выключаться из чистоты хаоса, тревоги, стресса, сутолоки, а также различного рода внушений, которые вам вовсе не нужны, вы начнете ясно видеть. Вы начнете прислушиваться к тому, что происходит внутри вас, и жить в окружающем вас мире, не теряясь в нем. Мы пытаемся донести до вас всю важность отключения от средств массовой информации. Электронные приборы также способствуют удерживанию электромагнитных частот на волнах хаоса, препятствующих вашему духовному росту. Даже тогда, когда электронные приборы не разработаны специально с целью помешать вашему росту, существует определенная несовместимость между частотой электронного прибора и и какой-то части вас самих. Кроме того, что мы уже говорили, многие из них разработаны с целью вызвать помехи, шумы, удерживающие вас в рамках определенных частот вибраций сознания, не позволяющих подниматься выше и превращающих вас в безопасное, безобидное, пассивное, плодовитое стадо. А компьютеры На втором месте посредством контроля после телевизоров в США стоят компьютеры. Многие из вас работают на компьютерах, и у скольких из вас после работы болит голова? Особенно у сотрудников больших фирм, где все компьютеры подключены к одному центру. Большие фирмы занимаются контролированием ваших ментальных полей. Они используют энергию ваших мыслей для достижения своих целей. Персональные компьютеры, конечно же, не столь мощные и сильны. Некоторые новые изобретения, которые появятся в 90-х годах, будут подпольными, так как на них не будут оформляться патенты, и они не будут рекламироваться. Появится подпольная экономика, основанная на бартере. Люди будут обменивать определенные изобретения на другие – Появятся технологии, способные противодействовать устройствам частотного контроля. Технологии, позволяющие изменить состав и качество вашего воздуха и воды. А также устройства, способные изолировать ваши дома от воздействия частот хаоса. Таким образом, энергетически вы станете независимыми от бомбардировки извне. Существует феноменальная технология, позволяющая делать удивительные вещи. Понимаете ли вы, каким образом технический прогресс использовался против вас? Его использовали не для вас. Телевидение само по себе не зло, но использовалось оно не для добрых целей. Технология и технический прогресс также сами по себе не есть зло. Важно, как и в каких целях технология используется. Ещё одна область контроля – это система образования. Большинство предметов, которым вас учат, – просто вздор. Вы учитесь, вкладываете много труда, берёте в банки ссуды на обучение, платите огромные деньги, а в результате вас учат тому, что устареет, прежде чем вы появитесь на рабочем месте – где эти знания должны применяться. Особенно это касается сферы естественных наук, математики, психологии и медицины. Как же вам поступать в обществе, которое оценивает вас по наличию дипломов? Вы можете начать говорить себе «Я верю в то, что я формирую свою собственную реальность. Я верю в то, что нет необходимости получать дипломы, чтобы определить своё существование. Мои способности и возможности уникальны. Я ни от кого не завишу, и никто не может повлиять на меня своими предрассудками, так как моё сознание суверенно. Найдите способ исследовать мир без дипломов. Образование – это стремление к знаниям и постижение знаний. А знания могут прийти во время прогулки по пустыне. Знания не обязательно должны приходить из книг. Учиться, конечно же, не вредно, но не верьте безоговорочно всему тому, чему вас учат. Не верьте, что официальное образование – единственный верный подход, единственная истина, имеющая право на существование. Вы поддаетесь контролированию извне и отчуждению друг от друга, когда затрагиваются проблемы вызывающие острую эмоциональную реакцию. Проблема аборта не является глобальной проблемой. Это всего лишь проблема национальная. Иногда и вправду кажется, что невинные жертвы проходят сквозь жернова событий, которых они никак не заслужили. И именно это вам всегда и внушали, что вы бессильны и можете быть спасены только благодаря доброму расположению богов. Но ведь реальность устроена совершенно иначе. Те, кто попадает в катастрофы или подвергается актам насилия и погибает, сами выбирают эти исходы. Противостояние групп, выступающих за и против разрешения абортов, было специально спланировано и притворено в жизнь в США различными внутригосударственными группировками с целью создания дисгармонии. Разделяя и и вы получаете возможность безраздельного владения людьми. Позвольте людям свободу выбора, свободу самостоятельного творческого мышления и возможность постоянно улучшать свою жизнь в различных ее проявлениях. И вы уже не сможете владеть ими. Когда одна группа людей противостоит другой, те, кто контролирует и стоит у руля, только выигрывают. Даже если вопрос касается абортов. Каким образом они выигрывают? Они не позволяют женщинам объединиться с другими женщинами и не позволяют мужчинам объединиться с другими мужчинами здесь, в Америке. Они держат людей в страхе. Они убеждают вас, постоянно заставляя обсуждать эти проблемы, что женщина не может контролировать процесс рождения детей в своем собственном теле. Вам станут не нужны аборты, как только вы поймёте, что вам не обязательно беременеть, если вы того изначально не хотите. Каким образом? Волевым решением. Женщине достаточно сказать самой себе «в настоящее время я не готова принять в своё тело ребёнка». Или наоборот «в настоящее время я готова принять ребёнка в своё тело и в свою жизнь». Когда вы являетесь хозяином своего тела и сознания и достигаете полного самообладания, вы не нуждаетесь в разрешении или указании государства, что вам делать или не делать со своим физическим телом и прочими телами. Насилие на улицах крупных городов – еще один способ контролирования вашего сознания. Большие города США, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Вашингтон и так далее, это энергетические воронки или дыры, через которые энергия поступала на североамериканский континент, во всяком случае, до последнего времени. В городах росло количество случаев насилия, так как хорошо известно, что если беспорядки поддерживать и постоянно о них сообщать обывателям, то это прекрасный источник страха благодаря которому возможно манипулировать целой нацией. Эти явления целенаправленно приводятся в действие на физическом уровне и поддерживаются на эфирном уровне. Чем больше эмоций страха вы генерируете, тем богаче источник питания для тех, кто создает условия для подобных явлений. Когда женщина едет куда-то на отдых с семьей и на нее нападает, а ее молодой сын, явно невинная жертва, борется с нападающими и умирает от удара ножа, то страх, вызванный у массы людей в связи с данным сообщением, питает многих. Страх, который вызвала война на Ближнем Востоке, достиг феноменального уровня в США. У вас насильно отнимают вашу жизненную энергию. Если есть у вас как представители человеческого вида нечто общее, так это то, что вас эмоционально насилуют. На ваших эмоциях играют, как на музыкальных инструментах, и вам никогда не объясняли, какой силой для вас являются ваши эмоции. Мы снова возвращаемся к теме эмоций. Эмоции, как билеты в иное измерение. Чувства как бы подключают вас к иным реальностям. Вы невероятно богаты. Если бы вы только знали, если бы вы только поняли, насколько вы богаты благодаря тому, что наделены эмоциями. Существа низких вибраций, если позволим себе так их назвать, живут, питаясь эмоциями весьма ограниченного спектра. Эмоциями, заключенными в узкие рамки вибрационных частот, а именно основанными на страхе, хаосе и насилии. Ваше спасение в том, чтобы поставить волю выше ума. Контролирующие планету существа не желают, чтобы вы поняли возможность выхода из-под контроля путем подчинения своего тела и ума своему собственному воображению и своей воле. Чем большее количество вас станет независимыми и суверенными, вибрирующими на своей уникальной частоте, тем больше хаоса и разделения будут вносить противостоящие контролирующие вибрации. Всегда, когда общество достигает в процессе своего развития необходимости перемен и эволюционного прорыва, диаметрально противоположные силы выступают на арену действия. Всегда оценивайте события и явления в широкой перспективе, и не забывайте о том, что перспектива расширяется все время. Планета движется навстречу конфронтации с определенными сущностями. Мы просто указываем на это. Мы здесь не для того, чтобы пугать и поддерживать страх. Страх – это то, что другая команда желает вам испытывать. Мы хотим, чтобы вы поняли, вы можете изменить все, что захотите изменить. В будущем вы будете участвовать в коллективной игре так как вам придется работать совместно, чтобы войти в силу. Мы просим людей полностью раскрыть свои возможности как членов семьи света, удерживая в своем воображении и энергетизируя своим сознанием столб света. Притягивайте поток света внутри своего тела. Прикажите своему сознанию принять в себя свет. Сделайте своим намерением – Начинать каждый день с представления о свете, а весь день действовать в потоке света и под защитой света. Ведь чистота вибрации света связывает вас и наполняет вас информацией, охраняет и оберегает вас. Почувствуйте, как свет проходит сверху вниз к основанию позвоночника, а затем вниз по вашему телу уходит в землю. Почувствуйте, как вытекает золотистый свет из солнечного сплетения, образуя вокруг вас искрящиеся солнечное облако яйцевидной формы. По мере того, как вы начнете воспринимать окружающую вас реальность не только умом, но и при помощи солнечного сплетения, вы научитесь различать чувством. Владыки Земли не хотели, чтобы люди понимали, что их эмоции похожи на урожай. Они как пшеница, которую можно сжать. Если вы сами отвечаете за свой урожай, тогда другие не смогут пользоваться вами без вашего натосогласия. Когда вы действуете на определенной частоте вибрации, суверенно, не поддаваясь бомбардирующим ваше сознание хаотическим частотам, те, кто хочет вас контролировать, теряют к вам интерес». Им нужны вибрации страха и хаоса, которые их питают. Страх и хаос доминировали на данной планете, так как существа целенаправленно их провоцировали. Они разделяли и властвовали, везде создавая данные частоты вибраций. Когда вы оперируете на частотах любви, мира и знания, вы коренным образом меняете структуру пространства. Вы приносите свободу выбора иных частот, чем страх и хаос, обратно на планету. Вы приносите свободу выбора знаний и любви.